ПКР «Москва». Выдержанная тишина в рубке «Ориона» подчеркивалась мерным гудом аппаратуры, паразитическими всхлипами, издаваемой трансляжкой, и негромкими комментариями боевого расчета. За пультом сосредоточены операторы, в доступе планшетка с подводной обстановкой. Сверху два монитора, один показывал на синем фоне бегущие сверху вниз точки по ссылке ответ импульсов, второй отсвечивал пассивно зеленым. На панели станции джойстик управления, отклонением которого реагировала стрелка исполнения поворота гидроакустической антенны. Старший смены прежде всем сделал выговор. «Так, Орлы, народ на ангаре что-то засек, а мы ушами хлопаем. Мне нужен результат. Ориентир нам дали. Слушаем, смотрим». Крейсер, выдвинув из специальной ниши под килем внушительных размеров обтекатель «ГАЗ», продолжал идти на 12 узлах. И на мнение ответственного офицера гидроакустической группы, если там, наверху, на КП, хотят, чтобы они на такой дистанции что-то адекватно словили, для поискового мероприятия это все же слишком большая скорость. Собственные винты и шум механизмов сильно мешали чуткой работе акустиков. «Есть», — воскликнул один из операторов, выпрямившись в спине, вжимая лопух наушника рукой. «Что-то там шуршит с заданного направления». «Точно?» Старшина на мгновение замер, придерживая наушники, и подтвердил. «Точно. Они сбавили обороты, но нет, теперь я их не спущу. Могу точно указать и пилинг, и дистанцию». Лейтенант схватился за трубку корабельной связи. Винт соосный соосной рокот, ушедшего в разведку К-25ПС, быстро затих. Равно как и силуэт вертолёта, вскоре потерявший очертания, рассеявшийся за расстоянием и дымкой. «Все осуществилось оперативно и организованно. Явно подогреваемое общим энтузиазмом», — счел для себя капитан первого ранга Скопин, — «только и ждали моего согласия». Он и готов был с ними согласиться, понимая, что перехват в эфире далеких адресных и безадресных радиостанций не принимается на стопроцентную веру, их нельзя пощупать, тем более увидеть собственными глазами. Ему же никаких других подтверждений не требовалось. Было уже как-то. Хотя в своем решении он склонялся к другой мотивации. Стремление избежать любых контактов с сродни накрыться одеялом с головой, авось пронесет мимо, и, в общем-то, не очень правильно. Конечно, вылезая на рожон, мы можем себя скомпрометировать, но... Идет война, это обостряет агрессивное внимание всех участников, всех воинствующих сторон. Мы не можем игнорировать какие-то неочевидные потенциальные факторы, которые запросто могут оформиться в прямую угрозу. «Следует держать нос по ветру». «Меняем курс?» — услышал он негромкое. «Переспрашивая, что?» Оказывается, продержать нос по ветру выскочил у него бормотанием вслух, и вахтенный, приняв буквально, решил все же прояснить. «Нет, нет, идем прежним». На пульте ГГС, корабельной громкой связи, загорелась лампочка связи с вертолетным ангаром, принял старпом. Дежурный офицер БЧ-6 детализировал предварительное распоряжение. Экипаж вертушки проинструктирован на осторожность осторожности соблюдение радиомолчания, в том числе уточняя, что на крайний случай, как необходимая мера для экстренной поддержки связи, мощность их бортового УКВ-радиопередатчика прикрутили в половину. Дальность действия не будет превышать 60 км. Помощник поднял вопросительный взгляд. Командир молча в ком одобрил. «Вполне адекватная мера».